Глава 47. Надо представить себе географическую карту, а на ней концентрические круги, внутри которых Германия. Под вечер 5 ноября 1937 года Гитлер разворачивает свои планы перед военачальниками Бломбергом, Фричем, Редером, Герингом и своим министром иностранных дел Нейротом. Примечание. Вернер Эдуард Фриц фон Бломберг, 1878-1946, немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, в 1933-1938 годах министр имперской обороны Германии. Вернер фон Фрич, 1880-1939, генерал-полковник Вермахта, первый генерал немецкой армии, погибший во Второй мировой войне. Эрих Йохан Альберт Редер, 1876-1960, немецкий Гросс-Адмирал, главнокомандующий ВМС Третьего рейха с 1935 года по 30 января 1943 года. Герман Вильгельм Геринг, 1893-1946, нацист номер два после Гитлера, Немецкий политический, государственный и военный деятель, рейхсминистр авиации, рейхсмаршал. Барон Константин фон Нейрат, 1873-1956, немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии в 1932 38 годах и рейхспротектор Богемии и Моравии в 1939-43 годах. После сентября 1941 года был фактически отстранен Гитлером от исполнения обязанностей рейхспротектора и занимал эту должность только номинально. Нейротт был в числе обвиняемых на Нюрнерском процессе в 1946 году, его признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к 15 годам заключения, однако в 1954 году он был досрочно освобожден по причине слабого здоровья. Конец примечания. Суть немецкой политики напоминает он, хотя мне кажется, всем и так это понятно, в том, чтобы обеспечивать безопасность людей единой арийской расы, беречь и приумножать расу, а решение этой задачи упирается прежде всего в проблему жизненного пространства, пресловутое Лебенсраум. И вот тут-то мы и можем приступить к вычерчиванию на карте концентрических кругов. Только станем двигаться не от самого маленького круга до самого большого, чтобы охватить взглядом все экспансионистские намерения Третьего ореха, а наоборот, пойдем от самого большого к самому маленькому, потому как это поможет сфокусироваться на тех странах, на которые прежде других нацелился людоед. Не считая нужным хоть как-то это обосновать, Гитлер объявляет, что немцы имеют право на большее жизненное пространство, чем другие народы, и будущее Германии прямо зависит от решения проблем, поставленных именно потребностью в расширении пространства. Но где же его, это пространство, взять? Нет, ни за морями, ни в каких-то далеких африканских или азиатских колониях, а непосредственно здесь, по соседству с Рейхом, в самом центре Европы. И вот сейчас мы чертим по границам Старого континента окружность, внутри которой оказываются Франция, Бельгия, Голландия, Польша, Чехословакия, Австрия, Италия, Швейцария, а затем и Литва. Вспомним, что Германия того времени дотягивалась до Данцига и Мемеля и соседствовала со странами Балтии. Примечание. Данциг немецкое название польского города Гданьск, Мемель – немецкое название литовского города Клайпеда. Конец примечания. Отсюда и первый вопрос Гитлера к собравшимся. Где Германия может достичь наибольшего успеха наименьшей ценой? Куда следует устремиться в первую очередь? Предполагаемое военное могущество Франции, равно как ее связи с Великобританией, исключают ее из круга, а с ней вместе Бельгию и Голландию, которые находятся в сфере стратегических интересов французского генерального штаба. Муссолиниевская Италия также не годится в качестве цели. Тут причины совершенно понятны. Экспансия в сторону Польши и стран Балтии может затронуть чувствительные струны России, а это преждевременно. Швейцарию, как всегда, стоит приберечь, куда в большей степени как сейф, чем как нейтральную территорию. Ну и что остается? Круг сужается и перемещается к зоне, в которую входят всего-навсего две страны. Первым делом мы должны нанести удары одновременно по Чехословакии и Австрии. Так мы избежим опасности фланговой атаки в случае возможной операции, направленной против западных государств. Из одной этой фразы видно, что, едва назначив первые мишени, Гитлер уже думал о расширении круга. Если оставить в стороне реакцию Геринга и Редера, нацистов, как говорится, до кончиков ногтей, можно сказать, что планы Гитлера ввели его собеседников в ступор. Кое-кого даже и в буквальном смысле. У Нейрота, к примеру, в дни, последовавшие за оглашением этого блестящего проекта, случилось несколько сердечных приступов подряд. Бломберг и Фрич. Первый был военным министром и главнокомандующим вооруженными силами, второй – главнокомандующим сухопутными войсками немецкой армии, попытались протестовать, причем с горячностью абсолютно неприемлемой при царящих в Третьем Рейхенравах. Старая гвардия тогда, в 37 седьмом еще верила, что может быть той силой, которая в глазах диктатора, столь неосторожно приведенного ей к власти, кое-что значит. Она ничего не понимала в Гитлере, это старая гвардия, а за понимание, в частности Бломбергу и Фришу, предстояло заплатить очень дорого. Не так уж много времени спустя после вышеупомянутого бурного заседания Бломберг, который в январе 1938 года женился вторым браком на своей юной секретарше, с ужасом узнал, что открылось, вполне возможно, и ему самому, прошлое его молодой, на 23 года моложе его самого, жены. Ева Грун, как выяснилось, была профессиональной проституткой. А поскольку скандал требовался максимально громкий, по министерствам запустили открытки с обнаженной Евой в самых, что ни на есть, непристойных позах. Бломбергу предложили развестись с Евой, он проявил мужество, отказался, И был немедленно отправлен в отставку. Ему было запрещено надевать военную форму и появляться в Канцелярии. Но он дожил свой век верным второй жене и умер в Нюрнберге в 1946 году, ожидая начала процесса. Африч стал жертвой еще более скобрезных махинаций, умело проведенных никем иным, как Гейдрихом. Ну а кем же еще?